Глава шестая Увы, как бы я не хотел предаться воспоминаниям и задержаться уши хотя бы на недельку, времени на это просто не было. Пора было отправляться дальше. Единственное, что я решил себе позволить, это прогуляться немного пешком по той самой дороге, с которой я и начал свой путь. Разве что двигался я намного быстрее, чем раньше. Ну и Агния от меня не отставала. Разумеется, она решила прогуляться со мной. Такими темпами мы вскоре достигли ещё одного примечательного для меня места. Старый постоялый двор, столь же обшарпанный снаружи, как я его и помню. Да и внутри ничуть не изменился. Будто время замерло в этом месте, оставляя всё точно таким же, как я помню. Даже мужик за стойкой оказался тот же. Впрочем, это неудивительно. Подобные постоялые дворы обычно редко меняют хозяев. «Хозяин!» «Почём обед?» — подойдя к стойке, сразу же спросил я. «Запечённый кабан сегодня хорошо удался. Вино и пиво у меня неплохое водится. Не столичное, конечно, но тоже весьма ничего». Окинув нашу одежду профессиональным взглядом, ответил мужик. «Давай кабана с гарниром и ягодный морс. Две порции». не раздумываю, ответил сразу. «Тогда с вас тридцать медяшек». Фух, «Вот эта инфляция!» — присвистнул я, но всё же протянул нужную сумму. «Принесите за стол». Впрочем, я его понимаю. Явно сильно завысил цену, увидев, что к нему в гости зашли не бедные люди. И ладно ещё я. По моим одеждам не всегда можно было понять, насколько я богат. Но огни есть огни. По ней сразу видно, что она далеко не бедная аристократка. Но несмотря на то, что на нас явно хотели нажиться, торговаться я не стал. Просто это не та сумма, ради которой стоило всё это затевать. Пусть будет благодарностью за прошлый раз. Сели мы на тот же самый стол, что и в прошлый раз. И даже официантка пришла та же, разве что на ней больше всего отразилось течение времени. Если я помню молодую и привлекательную девушку, то сейчас её, кроме как женщины, уже нельзя было воспринимать. Располнела, на лице появились первые морщины. Не критично, но свою привлекательность она уже растеряла. Да уж. Коваруток век женской красоты у обычных людей. Особенно если себя запустить. «Ну да ладно, плевать на неё. Когда больше сейчас меня интересовала еда? И оказалось, она очень даже ничего, даже специи будто те же самые. Разве что чувствовала, что чего-то очень не хватает». «Неплохо, но как-то пресновато», — прокомментировала кабанятину Агни. «Да, точно. Я сразу же понял, в чём причина. Это был обычный кабан. Самый, что ни на есть, обычный. Что в этом плохого? Да ничего». Вот только и хорошего тоже, ведь последние годы я ем мясо исключительно магических животных. Я банально не чувствовал в этом кабане магии, из-за чего он оказался каким-то пресным. Печально, но ожидаемо. Я бы сильно удивился, если в этом обычном постоялом дворе подавали мясо хотя бы из зверей с первым или вторым рангом. Ну да ладно, задерживаться я здесь дольше положенного не собирался, так что, насытившись, двинулся дальше. Расстояние мы преодолевали с огромной скоростью. Редкие повозки, что иногда проезжали по дороге, даже не понимали, что же такое пронеслось мимо них. Мы лишь иногда останавливались на памятных для меня местах. Как, например, то самое место, где на меня напали бандиты. Или вторая верно где мы встретились с Альбертом. Правда, заходить туда я уже не стал. Такими темпами мы добрались до поместья Родда Конты. Одно из целей моего путешествия. Слуги на входе, едва увидев нас, тут же обомлели на один из них рванул внутрь, видимо, на доклад. Я не стал спешить и решил подождать. Не зря. Уже через пяток минут из ворот поместья выскочил молодой парень с чёрно синей копной волос и пронзительно-синими глазами. Увидев нас, он тут же радостно воскликнул, побежав навстречу. «Касс! Агни! Как я рад вас видеть! Вы просто не представляете!» Тут же налетев, он крепко обнял меня и зашептал на ухо. «Вы очень вовремя!» «Спасите меня от этих ужасных бумаг! Сил моих больше нет!» «Рад, что ты в порядке!» — хохотнул я. «Я рада тебя видеть!» — прикрыла ладонью свои губы огни, чтобы не спалить свою насмешку. «Да, да, вечно вот так! Никакого сочувствия к страдающему другу!» — смахнул он несуществующую слезу. «Впрочем, чего это я? Пройдёмте внутрь, не стоять же тут!» Достояло ему начать путь, как он тут же замер. Будто чувствовал что-то странное вздрогнул и, развернувшись, внимательно посмотрел на меня, потом на Агни и вновь на меня. «Слушай, у меня, походу, после долгого сидения за этими бумагами с чувствами что-то не так, особенно с чувством магии. От вас обоих несет каким-то запредельным ее количеством». «Возможно», — фыркнул я. «А что, не нравится?» «Да как-то... Стоп! Хватит увиливать! Скажи прямо, это то, о чем я думаю?» — Да, это именно то, о чём ты думаешь. — Но если хочешь, можешь проверить на полигоне, — подмигнул ему. Не, — Не-не-не, мне ещё жизнь дорога, да и дом жалко. Тут же замахал он руками, после чего весело рассмеялся. — Да уж, вроде не так много времени прошло, а сколько всего изменилось. Нет, я знал, что ты добьёшься много, мой друг, но не так же быстро. — Ну, ты тоже неплохо прогрессировал, — одобрительно кивнул, присмотревшись к его табличке. альберт Конде. Ранг «Ищущий» 8. Состояние Радость. «Радость». Стихия «Вода». «Ну это да. Смог даже отца обогнать», — гордо вскинулся он, но быстро успокоился. «Впрочем, если сравнивать с вашими успехами, это так, мелочи». «Ладно, идемте уже. Расскажете, как докатились до подобного. Не удивлюсь, если окажется, что ты сожрал что-то не то и стал таким. Вот совсем не удивлюсь». Я лишь промолчал на это предположение после чего мы прошли в одну из комнат, где расположились на диванчиках. Там я рассказал ему кратко обо всём, что с нами произошло. «Дела», — протянул он. «Я понимаю, почему ты здесь. Тебе нужны союзники, верно? но в первую очередь, я всё же хотел повидаться с тобой. Но да, ты прав. Союзники мне не помешают. Витер уже готова выступить против подчинённых Люциуса. У меня тоже есть свои люди, однако даже самый могущественный клан в Королевстве, боюсь, не сможет справиться с такой угрозой. Уж больно много власти захватили жильцы. «Извини, но мне нужно подумать. Был бы я один, то, не задумываясь, отправился на битву вместе с тобой. Но сейчас я отвечаю за весь клан, как наследник. От моих решений зависит жизнь сотен людей. Да и тут должен решать отец, все же он глава клана. Подождите немного тут. Мне нужно поговорить с ним», — встал со своего места ал «Конечно. Я не хочу давить, я обязываю чему-то. Все понимаю». Лишь кивнул я, причём ничуть не соврав. «Да, мне не помешает помощь. Но давить на нашу дружбу, вынуждая его, — это уже перебор. Он должен сам решить, готов ли к такому риску. Окажись, я на его месте даже не знаю, как бы поступил». ал вернулся назад примерно через 15 минут, причём вместе со своим отцом. Мужчина ничуть не изменился за прошедшее время. «Ну, чего сидим такие мрачные?» — хмыкнул он, присаживаясь на кресло. «Мы выступим с вами единым фронтом». «А вы уверены?» — непроизвольно выпалил я. «Разумеется», — ухмыльнулся мужчина. «И не стоит считать, что это какое-то поспешное и необдуманное решение. Нет. Если хорошенько подумать, решение очевидно. Это банально выгодно». «А?» — удивлённо вскинулся Ал. «Да, сынок. Ты про это даже не подумал» в первую очередь размышляя о минусах, но не о плюсах. Это, конечно, хорошо. Но стоит оценить всё, прежде чем принимать решение Да, есть риск, и огромный. Но в то же время представь перспективы. Шансы на победу не такие маленькие. витра никогда бы не стали отправляться на заранее проигрышную битву. Да и на нашей стороне достаточно сильные маги. последователи же Люциуса... Да, их много. Очень много. Но именно, что сильных магов у них не так уж и много на самом деле. Большей частью сам клан Люциус. В основном же сильные маги обычно не поклоняются богам. Просто незачем. Это нужно только слабым духам. А такие обычно много в жизни не добиваются. Но их все равно много. Куда больше, чем нас? Могут задавить банально числом. Удивленно смотрел на него сын. «Могут, но ведь и на нашей стороне явно будем не только мы, Свитера. У твоего друга, насколько я знаю, немало друзей, как и должников у его компании, плюс наёмники. В общем, шансы велики. Но победители, как ты знаешь, получают всё. Жрецы и Люциуса уже давно прибрали к своим рукам всё самое жирненькое. Даже если часть этого перейдёт к нам, мы уже в выигрыше. Плюс укрепление связей Свитера». Да и других плюсов хватает. В общем, риск стоит того. Да я понимаю, что тебе тяжело отказывать другу. Но ты слишком ответственный. Когда был свободен, то гулял и веселился. Но стоило взять ответственность наследника клана, как всё изменилось. Я знаю, что ты постоянно закапываешься во все эти бумаги, стараясь сделать как лучше. Хотя и не обязан. Этим могли бы заняться подчинённые. Вот и сейчас внутри тебя борется ответственность за друга и за клан. Так зачем мучить себя? Просто делай то, что будет выгодно нам обоим. — Да, отец! — странно посмотрел на него сын, но быстро взял себя в руки. — Спасибо. — Вот так дела и обстоят, — повернулся в нашу сторону глава клана. — Я хотел, чтобы вы сами всё услышали и поняли наши резоны. Не вижу смысла во лжи. Да, я мог бы представить всё как решение сына помочь другу и всё прочее, «Но зачем? В данном случае правда куда выгоднее полуправды. Да, нам это выгодно, вот и всё. С этим же нет никаких проблем». «Абсолютно никаких», — одобрительно кивнул я. «И, разумеется, когда мы победим, вы получите свою долю». Я по-новому взглянул на главу клана Конте. Мужик, оказывается, ещё и неплохой психолог. Сразу всё расставил по полочкам. Ещё и выгоду максимальную для тебя выгодил, одобряю. Да и про сына не забыл. И в итоге он получит то, что хочет. А я получу сильного союзника. Все выигрыши. Не против, если я ещё поговорю с несколькими своими доверенными знакомыми. В открытого они, конечно, к нам не присоединятся. Но вот пощипать жрецов, когда те будут отвлечены, будут очень даже не против. В этом я абсолютно уверен. Уж больно многим жрецы и люцов сокровие попили. В последнее время они становятся всё наглее и наглее. Даже на влиятельные кланы тявкать начали. Мало кому это нравится, так что будьте уверены, может, и не напрямую, но поддержат вас многие, если начнётся большая заварушка». «Почему бы и нет?» — кивнул я. «Лишним точно не будет. Отвлечёт их на другие направления». «Вот и славно. Займусь этим, когда поеду в столицу». «А сейчас, так как мы всё обсудили, прошу поужинать с нами. Всё как раз уже должно быть готово», — встал он со своего места. «Оперативно», — одобрительно кивнул, последовав его примеру. «Ха то! Впрочем, тут вам просто повезло. Прибыли как раз почти к ужину», — похлопал меня по плечу Ал. «Кстати, давно хотел спросить, а как там у тебя на любомном фронте? Из всех нас, насколько помню, ты был самым востребованным среди девушек». «Однако же, Сик, уже женат, у меня есть невеста. Только про тебя и Руди ничего не слышал. Да этого то Рудиусу явно подберут невесту родители». «Ох, не напоминай», — поморщился он. «Кандидаток-то много, целыми табунами к нам на званные вечера ходят. Вот только все они, как бы тебе сказать, да плевать им лично на меня. Только место жены будущего главы клана им нужно. Нет, внешность моя тоже имеет значение, но не столь большое. Вот правда». Они все такие, без исключения. Было несколько нормальных. Я уж думал, вот она, судьба. Ага, как же. Что, все настолько плохо? Нахмурился я. Не то слово. Первая была прекрасной девушкой. Доброй, милой, заботливой. Казалось, ей действительно понравился как человек. Но знаешь, что случилось? Когда Руди предложил провести небольшую проверку и пустил вслух, что он лично заинтересован в ней. «Догадываюсь», — скривился я. «Именно». Она тут же бросила меня, цепляясь за более выгодный вариант. Но это ладно. Я еще могу понять. Со второй было все еще хуже. Хорошо, хоть я все вовремя узнал. На первый взгляд, сама невинность, скромная и порядочная. Просто ангел плоти. Ха. Я вовремя узнал, что она время от времени совершает ночной променад в одном местечко. Казарму стражи города. Тридцать здоровенных мужиков, ты представляешь? «Да», — передернула меня. Это, конечно, жесть. Не то слово. Я сам офигел, когда узнал. Не поверил даже сначала. Думал наговаривать, но... В общем, все правда. Нравится ей видеть такое время времяпрепровождение. Ну да ладно, забудь. а такого вспоминать даже не хочется, — махнул он рукой. С другими все примерно так же было. Правда, не столь жестко. Теперь я отлично понимаю, что нормальных девушек тоже полно. Но именно мне почему-то жутко не везет на них. «Будто проклятие какое-то». «Ну, что могу сказать?» «Удачи!» «И на твоей улице будет праздник», — похлопал его по плечу. «Вот уж и вправду не везёт ему, кто бы знал. Нет, всегда есть шанс, то он просто выбирает не тех. Извечная проблема как среди парней, так и среди девушек. Но не может же быть всё настолько плохо. Да и невеста ему явно отец подсовывает. А тот вряд ли бы стал делать подобную фигню специально. Ну да ладно». Как разгребёмся с текущими проблемами, подумаем, чем можно ему помочь. Сам же ужин прошёл достаточно спокойно. Но если не считать одной беспокойной особы, а именно Айви Конте, сестра Алла, она тоже присутствовала. На вид вся та же пацанка, как и раньше, вот только прошли годы. Девушка весьма округлилась в нужных местах, так что теперь эта непринуждённая особа с короткими волосами и лёгким загаром на теле выглядела ещё привлекательнее. Вот честно, если бы не Агния, я бы, может, и попробовал познакомиться с ней поближе. Тем более, что девушка явно была заинтересована мной, бросая весьма однозначные взгляды. Вот только и Агния их заметила, отчего недовольно сопела, но ничего не предпринимала, сдерживая себя. «Кассиус, может, расскажешь о своих приключениях? Мне бы очень хотелось послушать». Будто не специально сложила она руки на животе, подпирая тем самым свою грудь. — Ахм! — прокашлялся ее отец. — Что? Мне просто интересно послушать! — сделала она весьма невинные глаза. — Дочь! о Не волнуйтесь! Я ей лично обо всем расскажу! Ты ведь не против? — сверкнула глазами Агни, тут же заставив Айви поморщиться, непроизвольно отодвинувшись от угрозы. — И давно она такая? — шепнул на ухо Аллу. — Да уж несколько лет как! Повзрослела! Но ты не думай! Что она со всеми так? Нет. Просто осознала свои преимущества и пользуется ими. Но ничего. Перебесится да успокоиться Это да. Главное, чтобы дожила до этого момента. Боюсь, Агни все восприняла слишком близко к сердцу. Пойду-ка лучше угомоню ее. Кинул мимолетный взгляд на спокойную снаружи, но явно горящую внутри флейм. — Я тогда займусь сестрой, — кивнул мне друг. — Агни... «Может, пойдём прогуляемся? Тут вроде должен быть неплохой сад», — одвинулся в другую сторону и зашептал девушке на ухо. «А?» — опомнилась она, бросив удивлённый взгляд на меня, после чего всё поняла и довольно кивнула. «Конечно. Почему бы и нет?» «Простите, мы вас покинем первыми. Ужин был великолепен», — встал я из-за стола вместе со своей невестой. «Позвольте прогуляться по вашему саду, дабы немного освежиться да, да конечно». Надобрительно, но излишне поспешно покивал глава клана. После чего мы направились на выход. Нагни бросила на соперницу взгляд победителя, после чего отвернулась, направившись за мной, держа под руку. «Ох ж, эти девушки!»